как компакт-диск, так и программку украшала витиевато написанное слово «Гамлет». На компакт-диске также приводилась дополнительная информация стихи и музыка Дэвида Кинграйдера. Барбара довольно долго переваривала эту последнюю информацию, пока полностью не осознала, что все это значит. а Осводилось все к одному совершенно потрясающему факту. Теперь, наконец, она знала, каков был реальный мотив для убийства имевшийся у Мэтью Кинграйдера. Ханкин был непреклонен. Он хотел посмотреть журнал регистрации гостиницы «Черный ангел», и ничто не могло порадовать его, пока он не удовлетворит это желание. Линли мог сопровождать его в этой поездке, либо отправляться сам по себе в Броттон-Мэннер, чего Ханкин ему не советовал, поскольку не собирался пока получать ордер на обыск Броттон-Мэннера и сильно сомневался, что Бриттона согласятся подпустить к своим родовым тайнам любого, кто захочет покопаться в бренных останках нескольких столетий их семейной истории. «Чтобы обыскать поместье, понадобится по меньшей мере человек двадцать», — сказал Ханкин. «Если у нас не будет иного выхода, то мы, конечно, проведем там обыск, но я готов поспорить, что он нам не понадобится». Все регистрационные журналы были предоставлены им в гостинице исключительно быстро. Пока Линли дозванивался в Лондон и просил Нкату, Прислать им по факсу данные отчета Хейверс по архивам особого отдела Ханкин просматривал регистрационные записи в баре, где на обед нынче предлагали свинину под яблочным соусом. Когда Линли присоединился к нему с присланным отчетом Хейверс, местный инспектор отдавал должное внимание как фирменному блюду нынешнего дня, так и регистрационным записям. Напротив него стояла еще одна тарелка с горячим фирменным блюдом и большая кружка светлого пива. «Спасибо», — сказал Линли, кладя отчет на стол. «Дневная работа обычно превосходно сочетается с фирменными блюдами», — заметил Ханкин и кивнул на принесенные Линли бумаги. «Ну и что мы имеем?» Линли не думал, что они имеют нечто стоящее, но вспомнил трех персонажей, которые, как ему пришлось признать, при всех его личных сомнениях в данной версии, резко выделялись из множества других. Один из них работал на Мейдена осведомителем, а двое других второстепенные темные лошадки проходили как мелкие нарушители в расследованных Мейденом делах, но по монаршему соизволению избежали отсидки в тюрьме. Осведомители звали Беном Венаблесом, а темных лошадок — Клиффордом Томпсоном и Джаром Бриком. По пути к черному ангелу Ханкин вполне освоился со своей новой версией. Мейден, — заявил он, — Далеко не дурак и не стал бы лично лишать свою дочь жизни, как бы сильно ему не хотелось ее смерти. Он заказал эту грязную работенку одному из типов, с которыми якшался в былые времена, а потом направил полицию по ложному следу, заявив, что ему хотят отомстить посаженные им же преступники или вышедшие на свободу киллеры, и тем самым отвлек внимание следствия от этих темных лошадок, не имевших никаких причин для мести. Подобный ход выглядел весьма хитроумным — поэтому Ханкину и хотелось просмотреть отчет по особому отделу, чтобы проверить, не упоминаются ли имеющиеся там фамилии в регистрационных журналах местной гостиницы. — Вы же понимаете, что такое развитие событий вполне вероятно? — спросил Ханкин. Наняв одного из тех парней, Мэйден легко мог бы дать точное описание места, где его дочь собиралась устроить стоянку. Линли хотел было возразить, но воздержался. Энди мейден как никто другой, понимал, насколько... Рискованно связываться с киллером. И то, что он мог пойти на подобный риск, чтобы избавиться от собственного ребенка, чей стиль жизни счел недопустимым, казалось совершенно невероятным. Если бы Мейден захотел уничтожить Николь, убедившись, что не сможет отговорить ее от избранного стиля жизни, он не стал бы подключать к этому делу какого-то мерзавца, особенно мелкого пошиба, который легко расколется, и во время расследования укажет пальцем на него самого, нет если бы энди мейден хотел избавиться от своей дочери то сделал бы это собственноручно